Глава 14. В пионерском лагере Прошлым летом я жил в пионерском лагере Целых два сезона И в этом году поеду Мне понравилось Наш лагерь называется «Железнодорожник» Почему? Понятно А Этькин в соседнем сосновом бару Соснячок. В нем отдыхают дети заводских рабочих Я был в среднем отряде У нас там домики на 12 человек. У каждого кровать с тумбочкой. Вожатая у нас была хорошая. Ее звали Фима. Она за нами особенно не следила. Отпускала на речку, в лес по ягоды. Куда захотим. А мы везде хотели. Тут не то, что в городе. И главное, еды вокруг полным-полно. В лесу малина, ежевика, земляника, грибы. Мы их соберем и на костре жарим на палочках. Вкусно! Деревня тоже тут недалеко. Сады, огороды. Мы вечером туда бегали. За картошкой и за огурцами. Главное было не нарваться на деревенских. Они городских на дух не переносят и дерутся насмерть. Однажды мы с ними встретились. Идем по дороге, пылим, полные рубахи огурцов несем и карманы оттопыриваются. Ешь их, а они сладкие и хрустят. Не огурцы, Пирожные. И тут на встречу деревенские Думаю, ну, придется драться А куда денешься? Но Ленька, он из старшего отряда В железке третье лето отдыхает Говорит Бросаем, ребята, огурцы и смываемся Мы так и поступили Ленька всегда дело говорит Правда, огурцы я все-таки не выкинул Жалко стало в отряд принес. Наши обрадовались. В столовой-то нас одной баландой кормили. Хлеб и тот по утрам только давали. Нет, в лагере хорошо. Только есть все время охота. Вот мы и бегали, искали, чего бы пожрать. Один раз к колхозникам забрались на поле. А там сторож с ружьем. Он выстрелил и Леньке в задницу попал. Хорошо еще, что он солью стрелял. Через неделю на Ленке все зажило. Как на собаке. Однажды приходим в столовую на дежурство, а нам говорят «Открывайте, ребята, икру!» Глядим, там такие железные, синие банки. Каждая на 2 килограмма потянет. Откупорили мы одну, а там какая-то серая каша. Я раньше икру никогда не видел и не пробовал. Гальга рассказывала, что до революции был такой деликатес. Понюхал я ее как будто рыбьего жира отхлебну. А повар говорит: "Это ценнейший продукт, в паюсной икре, знаете, сколько витаминов. Вам ее прямиком с военных складов доставили по железной дороге. Списанные армейские запасы с Дальнего Востока. А завтра? А завтра краба будем есть". И по две столовых ложки в миске разложили и на стол. Только никто ее все равно не ел, кроме нашего повара. «Где хлеб?» – орут. «Дежурные, дайте хоть хлеба в прикуску!» А хлеб и не полагается. «Ешьте так!» – поваром говорит. «Оздоравливайтесь!» Но никто оздоравливаться не захотел. Мы посидели, посидели, и двое кровь друг друга кидаться. Ложками из миски зачерпываем и пуляемся. Прекратите это безобразие!» – кричит повар. А потом и воспитатели прибежали с вожатыми, и директор. «Бестыжие!» – говорит. «Война идет, люди умирают с голоду, а вы едой бросаетесь!» Разогнал всех по отрядам голодными, а дежурных заставил икру собирать с пола, со стен – Она всюду прилипла. Мы собрали ее тряпками в ведро и отнесли в свинарник. А на следующий день нам снова дали икру на ужин. И через день опять, и через два. Говорю, много ее в наш лагерь завезли с Дальнего Востока. И крабов. Но они нам тоже не понравились. Какая-то рыба непонятная. По вечерам мы бегали в сухой лог. Там стояли военные лагеря, шли стрельбы. Как стемнеет и вожатые улягутся, мы фонарики возьмем и на стрельбище искать патроны. Насобираем побольше, а потом разводим в лесу костер. Патрон туда кинешь, он взрывается. Весело! Больше всего я в лагере не любил утро. Подъем у нас в 7 часов. Глаза продрать не успеешь, а тебя уже на построение. Шагом марш к умывальне. Вода ледяная. С утра умоешься такой и мигом проснешься. А гарнист уже на линейку трубит. Флаг поднимут. Директор прочитает нам нотацию. Гимн хором споем. И на завтрак. Хорошо, если дадут булочку с чаем. Из-за булочек У нас в настоящее побоище устраивали. И за яиц тоже. Один раз Лёнька на дежурстве яйца вкрутую варил. А вечером, ближу, тащит котелке два десятка. У повара из-под носа спёр. Ну мы ну, давай их на наспор есть. Я больше всех съел. Быстрее всех. Шесть штук проглотил меньше, чем за минуту. Я бы ещё стрескал, да Лёнька не дал. В мертвый час мы часто на речку сбегали. И Этька с нами из своего сосничка. Бани у нас в лагере нет. Так мы уважатый кусок хозяйственного мыла выпросим. И на Барнаулку. Вода в июле теплая, как парное молоко. По берегам ивы растут, камыши. Стрекозы летают, комаров едят. Режим на песочке. Отдыхаем, солнышко печет. А нагреемся хорошенько. И в воду. «Там у нас деревянный мосток, мы прямо с него в речку сигаем. Кто щучка, кто спиной, кто как, а я с переворотом». «Моя б воля, я бы в лесу жил диким человеком!» Этька говорит. «Зачем?» – спрашиваю. «А ты послушай!» Этька говорит. Сам голову набок бок наклонил и ухо в небо уставил. «Ну и я тоже. Сидим, слушаем». Все тихо, только какая-то птица тренькая, и вода плещется. Не слышно, шепчет Этька. Чего? Войну в городе-то! Ее все время слыхать! И то верно. У нас хоть и тыл, а война идет. Заводы дымят, поезда на фронт отходят, обратно раненых везут, радиорупоры на улице трещат, соседи оплакивают похоронки, а в лесу нет ее как будто. Войны. Я на спину перевернулся и в небо гляжу. Оно высокое, голубое. Как можно под таким небом людей убивать? Думаю. Я все время о чем-нибудь таком думаю, когда тихо, или когда я один. Однажды увязался за нами на речку пацан из младшего отряда. Не помню, как его звать. Прилип, как репей, не отвяжешься. Но мы его взяли. Пусть купается человек. Сначала мы сидели на берегу, строили крепость с башнями, с воротами, а вокруг шел ров. Мы его с Эдькой выкопали, а потом пустили в воду. Достроили, камней набрали и давай по крепости пулять. Целый час строили. А разбомбили за две секунды. Потом все побежали купаться. И тот пацан с нами. Мы с мостков ныряем, выныриваем и обратно к берегу гребем. Так по кругу. Вдруг слышим крик. «Помогите, Тоно!» Глядим, а малой уже на середине реки барахтается. Барнаулка не сильно глубокая, а быстрая речка. Я сразу понял. Малобма в омут потащила. Кричу ему. «Давай к берегу плыви!» Просто я думал, шутит он. Прикидывается. А он, оказывается, не шутил. Кричит, захлебывается, руками машет. Тогда я понял, что он не умеет плавать. Вот дурень! Я в воду с мостка прыгнул и к малому. А его уже не видно. То видно, то нет. Точно омут. Его сейчас на дно утащит, думаю. И правда. Гляжу опять, а малого нет. Я к тому месту подгреб и ныряю. Вода мутная, зеленая. Ничего не видно. Выныриваю я, а рядом Этька. Еще один спасатель, значит. Но мы вместе стали малого искать. Нашли. Этика его под водой нащупал, схватил за волосы, наружу вытянул, и мы его на берег потащили вдвоем. Он руками уже не размахивал и не дышал. На берегу нас ребята ждали. Столпились, орут. Ленька всех растолкал и стал малому делать искусственное дыхание. Нос ему зажал, открыл рот и дышит в него, дышит. Нам пионер-вожатая показывали, как надо, а малой лежит, синий. Ну, думаю, все. Только я так подумал, он как давай кашляет, и вода фонтаном изо рта. Наши орут. Ура! Ожил! В общем, привели мы его в человеческий вид маленько. И Лёнька говорит, «Ты зачем в воду полез? Расплавать не умеешь!» А Малой? «Я умею, меня мама учила». «Плохо учила!» – злится Лёнька. «Значит так, никому ни слова про то, что ты тонул! Понял?» Малой на Лёньку глядит, «Чуть не плачет!» «Если в лагере узнают, что мы тебя чуть не утопили, нам голову оторвут!» «Ладно, я никому не скажу!» – хнычет Малой. «Вот и молодец! А теперь штаны снимай и на живот переворачивайся!» «Зачем?» «Чтобы всю жизнь помнил!» Ленька ему говорит. Отломила на тылую ветку, ободрал ее и врезал малому по заднице по первое число. Жалко мне его было, Мало. Он вопил на всю Ивановскую, мать звал. Но Ленька человек суровый, его не разжалобишь». Еще по ночам мы бегали на кладбище. На Булыгина, в километре от железки, было заброшенное кладбище старинное с крестами и статуями. Мы в финке на могилках резались, а старшие пили портвейн и рассказывали нам страшные истории про мертвецов. Одну я хорошо запомнил про царского генерала. Один раз он пришел домой, а жена подает ему суп. А он был синий. Но генерал не обратил на это внимания. Он съел суп и сразу умер. А жена обрадовалась. Это она своего мужа отравила, чтобы жить с любовником. Похоронила она генерала, поставила на могилу мраморную статую. А сама зажила, припеваючи с любовником. Однажды она ему говорит. «Схожу я на кладбище, навещу могилку». А любовник «Не ходи!» «Нет, пойду!» Жена боялась, что люди про нее будут плохо говорить, и ушла. Любовник ждал ее, ждал, а она не вернулась. Через три дня ночью он тоже пошел на кладбище. Приходит на могилку, глядит, а мраморная статуя генерала вся синяя. И рядом свежая могила выкопана. Понял тогда любовник, что это мертвый генерал с женой расправился. Испугался и побежал. Вдруг слышит сзади голос. Далеко не убежишь! Это был голос мертвого генерала. Любовник споткнулся, ударился головой о каменное надгробие, упал и умер. С тех пор люди часто видят призрак царского генерала на том заброшенном кладбище. Однажды пришли туда и Эйдка говорит, ⁇ Сыграем на слабо ⁇ Берет и вытаскивает из запазухи кулек раковых шеек. Ему мать на родительский день привезла. Всем сразу понравилась эта идея, а Этька опять... Приз, сами видите, ценный. Запросто только я его не отдам. А что надо делать, спрашиваем? Я уже придумал что. Надо на кладбище заночевать, лечь на могилку, воткнуть финку в землю и проспать до самого рассвета. Остальные будут в тех деревьях дежурить. Следить, чтобы чего не вышло. Ну, кому слабо? Только никто не позарился на могилке ночевать. Всем сразу захотелось дежурить. Тогда Этька предложил тянуть жребий. Стали тянуть. Этька тянул вместе со всеми. Но ночевать выпало Леньке. Он сказал. Только портвейном мне налейте, а то я ночью дуба дам. А при чем тут дуб? На дворе август. Всем сразу понятно стало, что Ленька дрейфит Налили ему портфель на стакан Он выпил, финку взял и пошел выбирать могилу Выбрали одну, на ней удобная плитка лежала с выемкой Ленька в эту выемку забрался, финку в землю воткнул и говорит Ну прощайте, не поминайте лихом Это он так шутит Мы с ним тоже попрощались и пошли Нас четверо оставалось. Устроились мы в кустах. на могилку оттуда как раз видно. И решили по очереди дежурить, чтобы всем разом не уснуть. Допили портвейн, и я сразу закемарился непривычки. Да и поздно было. Первый час. Мы у Ленки взяли часы. Проснулся я от того, что кто-то меня в бок толкает. Открываю глаза. Этька, рожа у него перекошена, а остальные дрыхнут. Говорю, «Чего ты, Этька? Моя очередь дежурить пришла?» А он, «Тихо, Олежек, смотри!» И пальцем куда-то в темноту тычет. Смотрю, куда он тычет, и ничего не вижу. Луна за тучи спряталась, темень стоит, Хоть глаз выколи. «Что там, Этька?» Спрашиваю. А самому как-то не по себе. А он молчит. Я его ткнул в бок. Молчит паразит. Чувствую, мурашки у меня по голове забегали. И руки сразу вспотели. Тут Этька опять. «Видишь? У той могилы вон там!» «Да что там, Эть?» Я его за руку схватил. А она у него тоже мокрая, ледяная. «Как у мертвеца?» «Генерал ходит!» Отвечает Этька. Я вгляделся в черноту. И правда, вроде ходит кто-то между могилами. И вдруг слышим крик. Кто-то там заорал благим матом, прямо где Ленька лежит. Я сразу и не понял, что это Ленька сам орёт. Наши проснулись, подскочили. «Что случилось?» Лёнька из темноты надрывается, и причем без слов, как будто там его убивают. Может правда, генерал? тебя схватил меня за рукав. Бежим! И ныряет в темноту. Я следом. Те двое за нами. Прибегаем туда, где Лёньку оставили, а его нет. Только Фуфайка на могилке валяется. И главное, никто больше не кричит. Все тихо. Я нагнулся за Фуфайкой. А она не поднимается Кто-то ее там держит Ну все, думаю, это мертвец ожил и держит Он Леньку в могилу к себе утащил А фуфайка снаружи осталась Страшно стало Чую, волосы на затылке как будто шевелятся Но тут Эдь ко мне говорит Смотри, Ленкина финка Точно И тогда мы все сразу поняли Ну не сразу Но постепенно до нас дошло Что тут случилось На следующее утро Он это нам подтвердил Ленька, когда финку в землю втыкал Фуфайку прихватил случайно Пригвоздил себя к могилке Можно сказать А ночью проснулся Замерз Дернулся, а подняться не может И решил, что мертвец его не пускает Вот он и заорал Потом кое-как из Уфаки выпутался и в лагерь. Вот такая вышла история. Ленька после этого случая на всю железку прославился. Ходил, демонстрировал всем свою седину. Он в ту ночь посидел на половину башки. А раковые шейки мы потом все вместе съели. Потому как Ленька спор проиграл. В Воскресенье ко мне приехала мама. В лагере из города дачный поезд ходил, и она на нем приехала. Привезла мне круг ливерной колбасы. Она каждый раз спрашивает, «Что тебе привезти, Олежик? А я «Колбасы!» Обожаю ее. Сидим с мамой на опушке, она меня по голове гладит и поет тихонько. А я колбасу жую и думаю, «Как хорошо на свете живется!»